Вот ищите вдову с хозяйством, будете вдвоем копеечку к копеечке в рубли складывать. Магазанников вдруг свело судорогой, и в зеленоватых щелках глаз его резче обозначились серые песчинки. А я подожду, пока ты вдовой станешь, у меня еще время есть. Пробормотал он под конец. Но до Сены не дошел смысл его зловещих слов. И сколько приши пошаломил девушку, как удержать, приворожить Ярослава, неужто он позабудет её, хоть бы ещё разок пришёл, налог что ли требовать? Ведь ей же нельзя прийти к нему. Она пересилила, переломила бы свою гордость, но кроме гордости есть ещё девичий стыд, от матери унаследованный, от вековых обычаев, от песни, от калины в лугах. и приворотного зелья в лесах. Все это так, да на душе не легче. И тогда Оксана вспомнила полузабытые предания, услышанные от деда Корния. Однажды вечером старый звонарь рассказывал, что некогда девчат колоколами привораживали сердца парубков. Почему бы ей не попытать счастье? хотя не слишком верит она в ворожбу да хуже верна не будет не пережить ей разлуки с Ярославом когда затих приселок и когда казалось выше стали деревья удлинились тени от них девушка черпнула из криницы ковшик чистой воды завернула его в платок И крадучись, не протаренной тропкой, пошла в село. Так надеялась никого не встретить, да не убеглась. Из корчеванного альшаника с бреднем на плече вышел кряжистый стах Артеменко, самый сильный парубок в селе. Шестилет он, словно перекати поле, катился с места на место, чтобы заработать на кусок хлеба. Гнули его чужие холодные десятины, чужие горячие плети, чужая скотина, чёрная злоба, добезжалостная да скаредность, что из детской слезы может выжечь медный грош. Но наперекор всему, в устах набирался силы, как дуб в поле, только в больших глазах его затаилась полынная печаль степей. Увидав Оксану, удивился, обрадовался, И грусть всколыхнулась в его подогревших глазах. Куда идёшь ты, Оксана, глядя в село? Ужин кому ты несёшь? кивнул на узелок. Оксана молча опустила голову. Есть же счастливые люди на свете. Из самой груди вырвался вздох у хлопца. Это о ком ты, Сташек? О том, кому ты ужин собрала? прикоснулся рукой к её узелку, поправил бреден на плече и с той же неутолённой тоской во взгляде свернул к татарскому броду. И Оксана, жалея его, оглянулась и вспомнила, что куда бы она ни шла стах, издали украдкой всегда следил за ней, и тоже вздохнула с жалостью к нему, с жалостью к себе. На тихом миром разливалась, скурилась звёздная мгла. За татарским бродом на болотах бродил низким туманом. Утонув в нём по грудь, там паслись уставшие за день в борозде кони, пахнувшие молодой мятой и пахтой. Знакомый мир то замыкался, то распахивал в передней, обдавал то страхом, то надеждой. Полные неясных чувств, Оксана дошла до высокой громобойной колокольни, молчавшие все эти дни страстной недели как молчали когда-то в эту пору апостолы внизу в звоннице хранилось зерно и были заперты образы святых с лицами запорожцев и при оружии по велению владыки они были выдраны в своё время из старинного иконостаса вверху близко колоков притаились весенние ветры Оксана плечом налегла на дубовые двери. Они заскрипели, вспугнули эхо, а оно летучую мышь. С густком темени она метнулась над головой и испугала Оксану, и вода из ковшика плеснулась на землю. Недобрая примета. Идти или не идти к этим поднебесным колоколам? Оксана в раздумье прислонилась к дверному косяку и, преодолевая страх, стала с опаской подниматься на колокольню. Снизу из подпола пахло прелым зерном, старыми хороугвями, зарежалым воском, а сверху донеслось перешёптывание пересохших досок. По скрипучим ступеням Оксана добралась до самого верха. Колокола чутко то звались на ее шаги, будто собрались заговорить с ней. Самый большой из них чем-то походил на деда Корния, когда тот в потемневшем соломенном брыле выходил из степного предвечерия. Свышенная Оксана взглянула на землю. Таинственная. Словно недосказанная сказка, она поднимала ввысь синеющие в зареной росе пихаты, подпирало небо сильными руками яворов. У самого леса точно цвет папоротника расцвёл одинокий огонёк. Потускнел намек и вновь раскрыл встревоженные лепестки: кто там у одинокого огня греет руки или душу? А может быть, кличит любовь, и может в самом деле любовь таясь спешит на встречу любви, чтобы испытать её пьянящий хмель в ночи и жалость расставания на рассвете. Всё то, что испытали сёстры её. Подумав об этом о счастье своих подруг, Оксана сникла, и ворожба показалась ей суеверием. Ну и что с того, что она сбрызнет колокол водой и взмолится: колокол мой певучий, колокол голосистый, как бьётся твоё сердце, так пусть и забьётся сердце Ярослава. Как все слышат тебя издалека, так пусть услышат меня Ярослав. Как ты завораживаешь, призываешь к себе людей, так приворожи, призови ко мне, Ярослава. но разве может мертвую медь призвать любовь, если не призвал ее даже сердце? Ни судьба видать, ни судьба. Оксана снова смука и посмотрела на землю. Теперь она куда-то плыла, и с ней вместе плыли синеющие в зариной рос пихаты, выбеленные туманом дороги, развесистые купы деревьев, и в безвестность плыла звонница. со смолкшими ветрами, со смолкшими колоколами, ждущими пасхального дня. Девушка, прощаясь как к живому, припала к большому колоколу, и он что-то зашиптал ей. Вот только что. Ведь колокола хранят в себе и праздничные, и погребальные голоса. Постояв еще с минуту в этом медном окружении, Оксана, как в забытьи, стала спускаться вниз. Пред ней шевелилась темень, вокруг нее снавал цепкий страх. Вот бы теперь повстречался ей стах, все было бы спокойнее. И вдруг за речкой зацвел золотой куст костра. Не стах ли это освещает ей дорожку? За ветряком, видневшимся на кургане, всходила поздняя луна. Росеевая росу, она раскачивала тени и заговорщически посматривала на землю. Скрестив на груди руки, Оксана умоляюще обратилась к луне, и та ласково улыбнулась ей. Этого было достаточно, чтобы девушке повеселеть и уже примеренно остаться наедине со своим одиночеством. Неподалеку от татарского брода, где вставал на цыпочки незинный туман, показалась фигура человека. Доброго или злого? Оксана замерла и не поверила собственным глазам. На встречу по нехоженной тропинке шел Ярослав. От неожиданности Он в изумлении остановился, нахмурился, но в девичьих глазах светилась не вина, а сама любовь. Значит,